Глава 56. Казанская, 29. В книге записей постояльцев гостиницы «Виктория» значилось, что месье Сташевский снял номер три месяца назад, заплатив вперед. Партия описал его как пристойного жильца, который не устраивает пьяных дебошей, не водит к себе бланкеток, на что закрывались глаза, щедрно чаевые, половым и коридорным, и, в общем, может считаться образцовым гостем. Насколько было известно портье, месье Сташевский просил оставить за собой номер еще на месяц. Ванзаров поднялся на третий этаж и постучал в номер 23. «Самовар позже! Сейчас не нужно!» — крикнули ему из-за двери. «Откройте! Соскная полиция!» Подобный приказ действует по-разному. Некоторые тянут время, другие, наоборот, стремительно несутся к двери, доказывая свою невиновность. Сташевский открыл ровно так, как делает человек, который успел дойти от дивана до гостиной. Мгновенный портрет представил характер. Спокойный, уравновешенный, умный господин средних лет и среднего роста, держится скромно с достоинством. Аккуратные усы и стрижка. Никогда не служил, не владеет собственным делом, не знает недостатка в деньгах, перстень или дорогую заколку не носит, скорее всего, живет на процентные бумаги. Одевается у хорошего портного, неженат. Взгляд внимательный, изучающий. «Да?» — спросил он чуть напевной интонацией. Ванзаров представился. Господин Сташевский скривил губы. «Зачем сыскная полиция?» — сказал он, прикрыв за собой дверь номера. «Занимаюсь розыском по убийству Леонида Квицинского», — ответил Ванзаров. «Что можете сообщить по этому вопросу?» Его окинули взглядом, как швейцар оценивает подвыпившего гостя. Достаточно у него денег или прогнать в шею. «Любезный», — подчеркнуто сказал Сташевский, как обращаются к официантам. «Вы уверены, что имеете право задавать мне подобные вопросы?» Такую наглость мог позволить только агент. Причем агент, который понимал свою значимость. «Полковник Пирамидов предоставил мне особые полномочия», — ответил Ланзаров. По данному розыску могу допрашивать кого угодно. Желаете пройти в сыск?» Спесь слетела пылью. Сташевский как будто съежился. «Простите, не знал. Сами понимаете, некоторые щепетильные моменты не позволяют, так сказать, с распахнутым сердцем отвечать на вопросы незнакомого. Так чем могу помочь, господин Вансаров? Что вам известно об убийстве Килицинского? «А что, Леонид Антонович убит?» — спросил Сташевский, как о самом обычном деле. «Разве вам неизвестно?» «Откуда мне может быть известно?» — последовал мгновенный ответ. «Потому что вчера Квицинский не пришел на встречу, которая должна была состояться в четыре часа по полудни. Он не опаздывал и не отменял назначенных встреч. «А почему, полагаете, что у нас была назначена встреча?» — не отступал Сташевский потому что вы его агент, который присматривал за медиумическим кружком, господина Стано, ответил Ванзаров, почти не блефуя. Он вспомнил, где видел эту фамилию, в списке членов кружка. И теперь узнал последнее сокращение из записной книжки Квицинского. Мышцы на лице Сташевского дрогнули. Он напряженно хмыкнул. «Прошу вас, тише. У стен могут быть уши. Мне не нужны неприятности» это вам Леонид Антонович открыл мое, так сказать, повышение?» «Из других источников», — ответил Ванзаров. «Так что вам известно про убийство?» Месье агент только плечами пожал. «Решительно ничего. Узнал от вас в эту минуту. Очень жаль, что Леонид Антоновича больше нет. Умейший был человек». «Настолько умный, что застрелил своего приятеля барона Штальберга, чтобы получить в любовнице его жену?» «Нет, нет, вы ошибаетесь!» Не слишком уверенно стал оправдываться Сташевский, озираясь по сторонам, будто призрак убитого барона преследовал повсюду. «Это нелепая, глупая случайность!» «Случайность выдать заседание спиритического кружка за революционный?» «Это не я!» Поверьте, я, я. я тут ни при чем. Случайность не явится, когда нагрянула охранка Аквицинский и застрелил барона. Сташевский нервно повел усами. Господин Вансаров, что вам нужно от меня? Зачем сообщили ради, кто убил ее мужу? Вопрос не вызвал ни удивления, ни робости. Моя ошибка, ответил Сташевский, понурив голову. Большая ошибка со язык сказать правду. Подумал, что рада должна знать. Проклятая порядочность. Такая глупость вышла. Помогали Квицинскому подготовить приезд месье Гузика? В ответ ему покачали головой. Леонид Антонович все делал сам. Обещал сеанс в кружке. Дверь номера приоткрылась, В щель просунулась голова молодого человека, неплохо подстриженная, с модными усиками. Заметив Ванзарова, юноша что-то пробормотал и скрылся. «Ваш сын?» Забегав глазками, Сташевский натужно заулыбался. «Надеюсь, вы человек широких взглядов и не станете осуждать слабости других, так сказать. Я могу рассчитывать на вашу деликатность, так сказать». Намек был слишком прозрачным. Манзаров приказал Сташевскому не покидать столицу без его ведома. А если месье что-то вспомнит, имеющее отношение к Квицинскому, пусть сразу сообщит в соскную, Здесь неподалеку.